Анна Завгородняя Северяне Слёзы огня Пролог В темной пещере было холодно и темно, и только свет от огромного костра, разожжённого в самом центре, освещал группу мужчин, склонившихся над чьим-то телом. Все выжидали, даже не пытаясь оказать хоть какую-то помощь лежавшему перед ними человеку, и просто смотрели, алчно, жадно. Мужчина умирал, и стоявшие над ним люди видели это, и равнодушно ждали, когда душа отделится от тела. Ждали, когда сила их учителя перейдет в того, кто избран, и каждый из присутствующих надеялся, что избран будет именно он. Человек умирал долго и мучительно. Яд в его теле разъедал плоть, заставлял кровь кипеть в жилах. Стоны срывались с потрескавшихся губ. Глаза налились кровью, вытекавшей из их уголков, словно слезы. А тело содрогалось от мучивших мужчину судорог. Но он все еще был жив, и только изредка вращал глазами, дико и безумно. «Дай покоя!» прошептал он еле слышно. Один из учеников склонился над ним, вбирая в себя последние слова. Почти приезжался губами к горячему сухому лбу, надеясь, что в этот самый миг сила изберет именно его, находящегося ближе всех к колдуну. Но нет. Грудь умирающего все еще вздымалась и опадала, хотя глаза он закрыл и, как показалось ученикам, впал в беспамятство. «Учитель?» Лес Она идет. Произнес он тихо, но голос колдуна на этот раз был тверд и не дрогнул, и слова расслышали все. Она идет. Метель. Снег. Поляна. Что-то описывал он. Длинные руки, когда-то крепкие и сильные, а теперь слабые почти беспомощные, поднялись вверх и принялись чертить в воздухе непонятные узоры. Тишину нарушал только треск костра, пожиравший сухое дерево. Жадно, безудержно. «Кто идет?» Рискнул спросить первый ученик, но не был услышан. Колдун продолжал бормотать. «Она падает. Находит в себе силы, чтобы развести огонь. Костер. Пламя поднимается прямо к небу. «Кажется, я догадываюсь, о ком он говорит», — сказал один из мужчин, склонившихся над умирающим. «Это Ирмия!» «Не может быть!» — воскликнул кто-то, а остальные зашумели. «Она же должна была умереть!» — коротко сказал первый ученик. «Ей плохо. Она вот-вот родит», — продолжал колдун. Его руки снова вздрогнули и опали по обе стороны тела, вытянулись как струны. Напряглись. «Наша дочь. Она спешит увидеть этот свет». Наконец, первый ученик не выдержал. Его ладонь, широкая и сильная с прожилками синих вен, легла на лоб колдуна. И он, закрыв глаза, мысленно перенесся в то видение, которое сейчас преследовало его учителя, и тут же увидел маленькую поляну, занесенную снегом, и молодую женщину, скорчившуюся на растеленной прямо на снегу шкуре. Она кричала, не сдерживаясь тонкие руки лежали на животе, по ногам стекала кровь. «Только не здесь!» — прокричала она, взывая к хмурым небесам, швырявшим ей в лицо снег. «Боги, пощадите! Только не здесь! Я не готова, я не могу!» Ирме мысленно назвал ее по имени ученик. Ирме — жена его учителя, женщина, которую тот любил больше собственной жизни и которая теперь умирала, соединенная с душой любимого мужчины. Этот яд убивал обоих. Только Ирме носила ребенка, и, кажется, именно то, что сейчас происходило с учителем, толкнуло ее на преждевременные роды. И вот теперь ученик видел, как из чрева женщины сторгается плод прямо на шкуру, на которой она лежала. Техий детский крик прорезал зимний лес. Но прозвучал он больше в сознании ученика, хотя ладони он так и не отнял от лба умирающего колдуна. Асгейр что ты видишь?» — спросил кто-то из толпы. «Расскажи нам, это ведьма жива?» Названный азгейром увидел, как отлетает душа учителя, и одновременно с ней ушла и рожениться, оставив после себя шевеляющийся розовый комок с чем-то ярко-красным на голове. «Кровь», — решил ученик, и отняв руку от лба умершего мужчины, обвел взглядом притихших учеников, таких же, как и он сам. Он всматривался в их лица, не в силах понять, кому досталась сила Сигмунда, но не находил ни в едином взоре отголоски того, чем владел учитель. Молодые мужчины стали переглядываться. Они, как и первый ученик, ничего не понимали. Куда делась сила от убитого ими наставника? И только Азгиер понял то, о чем не знали остальные. Каким-то удивительным образом Сила ушла к ребенку Сигмунда, иначе и быть не могло. Его магия не рассеется просто так в воздухе, она слишком сильна для этого. А младенец сейчас там, на снегу. Один в лесу и у него, или у нее, просто нет шанса выжить без помощи. В этом случае Сила может уйти вместе с ребенком, ведь рядом не будет того, кто поможет ей выйти наружу. Она улетит, словно ветер и рассыплется вместе со снегом. Азгеер вернулся к костру и опустился на колени. Остальные последовали его примеру, признавая в первом ученике своего нового лидера. «Мне нужна ваша помощь», — зашептал он, и колдуны взялись за руки, образовав вокруг огня круг. Асгейр горячо зашептал слова заклинания призыва, а затем вырвал правую ладонь из захвата другого ученика, и опустил прямо в огонь. Но пламя не опалило кожу, не тронуло пальцы, а лишь ласково согрело, и к Азгейру пришло видение. Он увидел стаю волков, направляющихся по его зову к той самой поляне, где, надрываясь, плакал новорожденный. Стаю вела волчица, и была она белая, словно снег. «Согреть!» приказал Азгеер и волки приблизились к мертвому телу женщины. Один из них обнюхал ноги и живот Ирме, а потом перевел взгляд на орущего младенца и шагнул к нему. Ночь стояла морозная. Ветер завывал где-то на самом верху, между кронами густых сосен, поднимавших свои головы, к усыпанному звездами черному небу, с его тонкими полосами серых облаков, несущимися куда-то вдаль. Полная луна изредка пропадала, скрытая тучами. Но каждый раз, когда тучи отступали гонимые ветром, она вспыхивала с новой силой, освещая золотую поляну и сидящих у костра людей. Их было двое. Молодая пара, мужчина и женщина, муж и жена. Мужчина подбрасывал дрова в пламя, а женщина жалась спиной к набитому тканями тюку и грела пальцы, протянув их над пылающим огнем. Языки пламени жадно вгрызались своими оранжево-алыми зубами в сухую мертвую плоть дерева и трещали от удовольствия, насыщая свои ненасытные пасти, а затем требовали еще и еще, обещая взамен тепло и уют. Подники знали, что в подобную ночь лучше всего не спать. Где-то поблизости бродили волки, и их сухонькая кобыла порой водила ушами и прислушивалась к стенаниям ветра, перебирая длинными ногами. Мужчина держал поблизости несколько обмотанных в тряпки факелов, смоченных смолой, а женщина держала под рукой длинный заточенный нож. Оба молчали и словно ждали чего-то, но сами не знали, чего именно. В воздухе, помимо ледяного ветра, витало что-то еще. Нет, это было не ощущение опасности, но чувство того, что вот-вот должно было произойти какое-то событие, которое скоро изменит судьбу молодой пары, волей богов, остановившихся на ночлег под синью великого леса в самом северном уголке этой промерзлой страны, забытой своими северными владыками. Где-то за их спинами возвышался старший великан, гора, которая даже в самый жаркий летний день оставалась в снежной шапке. Рядом с ней стоял и младший великан, который, как и положено было маленькому братишке, уже с первыми лучами весеннего тепла журчал побегами ручейков, спускающихся через лес ниже в долину и устремлявшихся вперед, к самому синему морю. Но сейчас оба брата стояли в теплых зимних шубах изо льда и снега и молча взирали на мир. Молодая пара держала путь к берегу моря. Он искал место в дружине, она хотела стать кухаркой в доме богатого вождя, или при состоятельном торговце. Но самым лучшим вариантом молодая семья считала для себя тот, где они оба попадали в служение в одну семью и могли жить своим отдельным двором. Но пока это были только мечты, и для осуществления их стоило сперва пересечь великий лес и попасть на побережье, где высокие волны разбивались об остроге скал, где крики чаек сливались с песнями ветра и где, как они надеялись, Их ожидало счастье. Женщина первая услышала плач. Она сперва удивилась и подумала, что это ветер так дивно поет в деревьях. Но когда плач повторился, ясный и близкий, его услышал и мужчина. Они поднялись с земли одновременно. «Ты слышал это?» — спросила молодая жена, обращаясь к мужу. «Вроде как дитя мается». «В такой мороз, да откуда в этой глуши взяться младенцу?» удивился тот. «Надо бы проверить», — сказала женщина, подхватила факел и сунула его в огонь. Пламя тут же угостилось смолой и перепрыгнуло на ткань, раздуваясь от удовольствия, жирнее и разрастаясь. «Ты останешься возле костра». Мужчина забрал из рук жены факел и молчаливо указал ей на тюк, велев одним взглядом вернуться на место. «Я пойду проверю, что там, и вернусь». Когда крик повторился, сопровождаемый волчьим воем, женщина уже не была так уверена в том, что он принадлежит младенцу. Неожиданный страх сковал ее, что-то липкое шевельнулось в груди, чужое, противное. Ей показалось, что это духи леса так испытывают их, и она схватила мужа за руку, умоляя не уходить. — Нет, это не может быть ребенок, мы ошиблись, не ходи никуда. Это духи заманивают тебя в свою ловушку. Заговорила она быстро. Неожиданно ей стало очень страшно, страшно от того, что с мужчиной, которого она любила, может случиться непоправимое. Но он только вырвал свою руку из ее захвата, и, велев держаться поближе к огню, направился в сторону, откуда доносился плач, несмотря на ее горячие просьбы остаться. Темный лес обступил его со всех сторон. Языки пламени от факела в руке мужчины отбрасывали страшные тени, и казалось, что-то жуткое бредет за человеком, окружая его со всех сторон. Но мужчина не повернул назад, хотя колени его дрожали, а взгляд испуганно метался по сторонам, словно он ожидал нападения. Крик повторился. Уже совсем рядом. И мужчина прибавил шагу, а вскоре вышел на небольшую поляну. Луна в этот момент словно решила выглянуть и посмотреть вниз, будто проверяла, что там происходит на Земле без ее ведома. Мужчина увидел тело, прежде чем светило, снова скрылось в облаках. Шагнул вперед, подрагивая от страха, и вытянув перед собой руку с факелом. Тело было неподвижно, и только сбоку от него находилась словно гора меха со сверкающими желтыми, как полный диск Луны, глазами. Волки. Пронеслось в голове мужчины, и он замер. Стая повела себя неестественно, потому что один за другим, а всего зверей было пятеро, не меньше, встали и быстро ушли в лес, даже не оглядываясь. Они не тронули женщину, не загрызли младенца, и мужчина мог бы поклясться всеми богами, которых только знал, что эти звери согревали ребенка, спасая от лютого мороза, словно дожидались именно его, будто знали, что он придет и спасет. А самое удивительное было в том, что новорожденного вскармливала белая волчица, матерая красавица с богатой шубой. Но теперь хищники ушли в лес, оставив ребенка человеку. Двигаясь осторожно и медленно, мужчина приблизился настолько, что свет от огня осветил лежавшую на снегу женщину. Огляделся по сторонам, словно опасаясь, что стая вернется и только потом склонился над телом. В том, что она мертва, он не сомневался ни единого мгновения. Стоило только посмотреть в ее большие распахнутые глаза, запрокинутые к небу. Они были не просто неживыми. Казалось, они превратились в лед. Снег вокруг был перепачкан чем-то темным, и мужчина без труда догадался, что это кровь несчастной. Но только, скорее всего, ее убили не волки, а роды. Без помощи, одна в лесу, она умерла то ли от потери крови, то ли еще от чего. Мужчина не знал этого и мог только догадываться о причинах ее смерти. «Иди-ка сюда». Он склонился над ребенком и взял на руки, закутав его в полы своего кафтана приезжал бережно к груди, поддерживая головку, перепачканную в крови, и еще раз взглянул на женщину. «Прости, но мне придется оставить тебя здесь», — сказал он и добавил. «Но завтра я вернусь, и мы похороним тебя так, как положено в моем роду. А пока прости, мне надо позаботиться о твоем младенце». И с этими словами пошел прочь с поляны, то и дело оглядываясь назад и проверяя, не преследуют ли его волки но за его спиной была только темнота и тень, отбрасываемая им самим от света факела в его руке. Жена встретила его с испуганным лицом, подбежала, упала на грудь, прижалась всем телом и только после этого заметила комок в его руках. «Я нашел младенца у костра», — ответил муж, но не стал рассказывать о стае, опасаясь, что жена просто не поверит его словам, скажет со страху, мол, понапридумывал небылиц, и потому коротко добавил. Мать ребенка там же была. мертвая, Видно, отродов и померла. Женщина метнулась к телеге и достала туда одеяло. Завернула в него ребенка и на мгновение глянув на голенькое тельце, затем закутала так, что из одеяла торчал только маленький носик-пуговка. «Девчонка», произнесла она и потянулась рукой к голове малышки, заметив спутанные волосики на лбу темные, слипшиеся от крови. Ее муж в это время, передав находку жене, колдовал над костром. Подбросив в него сушняка, он повесил котел над оранжевым пламенем. Оно взметнулось вверх, затрещало довольно и утробно, словно было живым существом. «Чем же я ее кормить-то буду?» — пробормотала женщина и села у костра, приезжав к себе сверток с девочкой. «Завтра надо бы похоронить ее мать», Мужчина сел рядом, обнял жену за плечи, приезжал к себе. «Нам надо не о мертвой думать, а о живой. Чем ты собираешься ее кормить? Молока-то у нас нет, а младенцу именно молоко и нужно». «Да знаю я», — отмахнулся мужчина. «Значит, будем искать хутор поблизости. Она же скоро грудь потребует, да криком у нас изойдётся». и зайдется. И жена вздохнула. «Где же мы тут хутор-то найдем? Вокруг только лес сплошной». Мужчина пожал плечами. Он и сам не знал ответа на этот вопрос, понимая только то, что младенцу нужно молоко. Невольно вспомнилась ему белая волчица, вскармливающая девочку. Но мужчина и они промолчал, утаил от жены. «Завтра будем решать», — велел он. «А пока ложись спать. До утра еще далеко, а посижу у костра, прослежу, чтобы он не потух». Мужчина был более чем уверен, что младенец спокойно проспит до самого утра, и он не ошибся. Едва рассвет занялся над вершинами деревьев, из леса медленно вышла волчица. Она была огромная. Тело покрывало белоснежная шерсть, гладкая и блестящая. Чуть длинноватой мордой раскосые умные глаза светились почти человеческим разумом. Волчица шагнула к спящим людям, разглядев сверток с ребенком, спокойно сопящим на руках человеческой самки, женщины. Зверь приблизился достаточно близко, чтобы ткнуться носом в щеку малышки, и замер, глядя при этом на спящего мужчину. Тот, словно почувствовав чужой пристальный взгляд, зашевелился и открыл глаза. Волчица мягко прыгнула к нему и оскалила пасть, и в глазах человека вспыхнул страх. Хищница проследила, как он рукой нащупывает лежащую рядом палку, а затем, равнодушно выгнув спину, начала меняться. Вот ее морда втянулась. С тела стала пропадать длинная густая шерсть, уходя под кожу. Волчица встала на задние лапы, И загнулась под немыслимым углом распрямилась уже человеком. Прекрасной обнаженной женщиной с длинными почти до пят белыми, словно свежевыпавший снег, волосами. Мужчина даже приоткрыл рот от вида роскошного телооборотня. Рука, сжимавшая палку, разжалась, выпуская из пальцев оружие. А волчица, спрятав наготу в роскошных волосах, склонилась над женой путника и провела ладонью над ее глазами, а затем звонко щелкнула пальцами и произнесла какие-то слова на непонятном мужчине языке. После перевела ясный взор светло-карих, до оттенка золота глаз на мужчину. «Пусть пока поспит. Ты не бойся, человек, ничего ей не будет» и взяла младенца из женских рук, а затем вместе с ней опустилась на снег, словно бы и не чувство холода. Откинула длинный волос от одной груди и приезжала к себе девочку. Малышка даже не проснулась, но отыскала темный сосок и принялась сосать. «Как тебя зовут?» Голос волчицы прорезал звенящий утренний воздух, и мужчина качнул головой в отчаянной попытке прогнать наваждение, но тщетно, Это был не сон, и женщина оборотень продолжала сидеть напротив него и кормить грудью найденыша. «Ты что, глухой, а, человек?» — спросила она насмешливо. Золотые глаза заискрились. Мужчина привстал и несколько оправил одежду. «Везнич», — ответил он, стараясь скрыть дрожь в голосе. Он так и не понял, от отчего тот дрожал от морозного утреннего холода или от страха перед нечистью а ее кивнула на его жену волчица аляна ответил мужчина волчица снова кивнула и переложила ребенка на другую сторону дав девочке вторую грудь чмока не возобновилась а оборотниха зачем-то отодвинула край одеяла и осмотрела головку малютки особенно заинтересованно разглядывая спутанные волосики. «Как огонь!» — произнесла она, касаясь ярких, пока еще реденьких прядей. «Я думал, это кровь!» Зачем-то произнес Везнич, и волчица перевела на него взгляд. Улыбнулась, обнажив красивые ровные зубы. «Нет, не кровь!» — поправила она его. «Именно огонь, человек!» запомни это». Везнич молча смотрел, как, докормив ребенка, она плотнее закутала его в одеяло и вернула обратно на руки его жены. Затем волчица повернула к нему свое лицо, золотые глаза сверкнули. «А теперь слушай меня. Человек по имени Везнич», — сказала она. «Эта девочка — непростой ребенок. Ты и твоя жена возьмете ее к себе» и будете воспитывать и растить, как собственное дитя. И пусть она думает, что является вашей дочерью. А когда наступит срок, за девочкой придут. Ты сразу узнаешь этого человека и отпустишь ее с ним. Ты не будешь пытаться остановить ее или оставить у себя, потому что это невозможно. У девочки есть своя судьба и свое предназначение, которое она должна осуществить» она рождена для этого. Женщина распрямилась, длинные волосы снова скрыли наготу волчицы. «Еще несколько дней вам придется идти через лес. Тропу пометили мои люди. Будь внимателен и смотри на стволы деревьев. Ты сразу же найдешь там знаки. Эта дорога выведет тебя к поселению, а я буду приходить каждую ночь и на рассвете, на протяжении вашего пути, чтобы покормить девочку» так что можешь не опасаться за нее. К тому же я дам тебе денег, Визнич. Достаточно, чтобы вам хватило на первое время. Но тебе придется покинуть этот край. Плыви на восток, туда, где встает солнце. Я пророчу тебе счастье и доброе, удачное будущее». Она чуть присела, и мужчина с ужасом увидел, как женщина снова превращается в волчицу береги дитя. Успела она сказать за миг до того, как предстала вновь перед человеком в своем истинном обличье. Мелькнул белый пушистый хвост, и лес поглотил оборотня, оставив везниче просто стоять и смотреть ей вслед. За спиной пошевелилась Аляна, а затем тишину огласил детский крик. Золотые лучи солнца прорвались сквозь ветви деревьев, бросая яркие блики на снег. Начинался «Новый день».